Глава третья. Кирилл получает велосипед, а Даут — работу. Ни с того ни с сего, ни в Новый год и ни на день рождения Кирилл получил подарок, о котором и не мечтал. Однажды позвонил отец, спросил, можно ли сейчас заглянуть, и через десять минут вошел, таща за собой велосипед. И какой! Нордвей Кеннон-диск! Туристический. Ну, почти как горный. У него шифтеры, переключатели, точно как у горного. Но горный, он для гор исключительно. А где их в Москве возьмешь, эти горы? А этот, хочешь по асфальту, хочешь по пересеченной местности. Руль, канадская геометрия, черный, стальной, полтысячи долларов. Ну, отец, ты даешь машка с марфой слегка ссорились норовили друг друга за волосы оттаскать а тут замерли и обе дружно поползли к велосипеду баба не рахнула батюшки петенька а не опасный он марина выскочила из своей комнаты и закричала ура петя ты что миллион выиграл а петя довольно поглаживает бороду ну миллион не миллион кое что обломилось я премию получил и что самое главное Он велосипед сначала привез к себе домой, все подвинтил, подкрутил, и своим ходом на нем от самых сокольников через всю Москву приехал к Кириллу. Я сказал, опробовал, а отлично бегает. И Альке я такой же купил, но ей он великоват, так что я пока сам на ее велике покатаюсь. И тут как раз пришел Фил. Он велосипедист известный. Общественным транспортом никогда не пользуется, всюду только на велосипеде. Он сразу куда-то взад велосипеду полез и говорит загадочные слова. «Задние звезды Шимано». Тут даже отец удивился. «А что это значит?» Фил только рукой махнул. «Не вникаете, Петр, это хорошо». Вечером, когда детей уложили, баба Нюра ушла к себе домой, а Фил с Мариной уткнулись каждый в свой компьютер. Кирилл позвонил Дауту и попросил заглянуть на минутку. Даут пришел. Он тоже мечтал о таком велосипеде. То есть даже и не мечтал. «Да ты теперь покатаешься», — с глубоко запрятанной завистью сказал Даут. «Только до весны б дожить». «Да я и тебе буду давать», — чутко отреагировал Кирилл на тайную зависть. «Мне отец давно обещал, но теперь сам понимаешь, не до велосипеда, отец на новую работу пошел, там и тяжело, и платят мало», — грустно отозвался Даут. «На рынок, что ли?» «Ну да, куда еще?» «Теперь про велик можно забыть». «Ладно, пополам будем ездить», — великодушно предложил Кирилл. «Спасибо, Кирилл, но все равно свой хочется». тема закончился счастливый для Кирилла вечер. А потом... Дауд исчез. То есть не исчез совсем. В школу они ходили, как обычные и на переменах были вместе. Но после уроков Дауд уходил один и в другую сторону. Когда Кирилл спрашивал его, куда это он направляется, Дауд таинственно говорил. «Дела». Кириллу было немного обидно, но в конце концов дела так дела. Тем более, что теперь он ходил домой вместе с Олей Ивановой. Это тоже было неплохо. Может, даже и получше. Прошло дней десять, и Даут не пришел в школу. «Видимо, заболел», — решил Кирилл. Вернувшись из школы, он, не заходя домой, позвонил в дверь на первом этаже, открыла бабушка Даута, попросила подождать в прихожей, ушла в комнату, потом вернулась. «Даут заболел, сказал, что сам тебе позвонит». Только на третий день ребята встретились. Выглядел Даут ужасно. Под обоими глазами, желто-багровым, переливались синяки. «Ого!» — крякнул Кирилл. «Кто это тебя так отделал?» «Честно говоря, не хотел тебе рассказывать. Понимаешь, решил заработать себе на велосипед. Нашел работу. Знаешь, бензоколонку недалеко от школы. Там на заправке ребята подрабатывают, бензин заливают. Некоторые водители по десятке дают. В общем, три часа отстоишь, сто рублей точно набегает. Один раз. «Триста пятьдесят получилось». На второй день, как я пришел, подошел парень, говорит, «Если хочешь в нашей команде работать, половину будешь мне отдавать». Я подумал и согласился. А через неделю ссора вышла. Ну, сам понимаешь, почему. «Почему?» «Ну, с Кавказа тут понаехали, на базаре торгуете, наживаетесь на нас. Ну и вот, кончились мои заработки, отец расстроился. Я сказал, что на велосипед хотел заработать» а он еще сильнее расстроился. Молчит, ничего не говорит. А потом я слышал, как он маме сказал, что эта жизнь ему надоела. Ему стыдно, что он сыну велосипед не может купить. А мама его утешала и даже ругала. Говорит, «Вспомни, разве у тебя был такой велосипед в его возрасте?» А отец я ответил, что был у него велосипед. Старый, разбитый, от старшего брата достался. Но в его времена ни у кого ничего не было. А теперь у всех детей всё есть, а он не может своего сына обеспечить нормально. Я дала отцу слово, что больше не буду искать никакой работы, а буду учиться на одни пятёрки, чтобы в институт поступить. Но теперь уж я точно знаю, что профессию надо выбирать такую, чтобы денег было много. Как ты думаешь, Кирилл, за какую работу больше всего платят? Не знаю. Надо у мамы спросить».